22 августа. В 2.30 разбудила сирена. Проснулся с мыслью, неужели проспал, хотя подъем запланирован в 10.00. Прилетел к посту управления вижу, горит красный транспарант, авария двигателя. Начал проверять состояние клапанов, закрыты. При проверке давления горючего обнаружили, что упало давление в первом коллекторе. Непонятно от чего. Режим не включали. До сеанса связи полтора часа. Все проанализировали, понимая, что течи горючего окислителя нет, клапаны закрыты. Утром будем разбираться, а сейчас спать. В первом сеансе связи вопрос. Ночью вам спать ничего не мешало? Ответили. Благов спрашивает. Вы самостоятельно не строили ориентацию охотясь за звездами»? Сказали все о клапанах, о контроле давления. Все совпало. Оказывается, с земли дали ошибочную команду на включение ионной ориентации. Но так как клапаны закрыты, то горючее из коллектора стравилось, и автоматика выдала аварию, закрыв коллектор. Все это зафиксировала система телеметрии. Благов сказал, что у него есть одно сообщение. «Завтра 20 с нами хотел поговорить в 9.05 утра. Двухсторонний телевизионный мост сделаем». Вопросы обычные. Как самочувствие, настроение? Как делаете физкультуру? Есть ли проблемы? Нужна ли его помощь? Что-то в этом роде. Да. И по программе полета есть одно уточнение. Мы с космосом 1689 будем проводить операции по сближению с салютом 7. Вам уже говорили, по-видимому. Второй подход будем делать на другом комплекте иглы. Спросила Датя. Благов подтвердил, что это будет в ночь с 28 на 29 августа в 4.00. День прошел под знаком фотографирования зодиакального света. Строили ориентацию специально для съемки, так как запасов горючего окислителя на станции, благодаря мастерству командира при выполнении штатных режимов, было достаточно. 23 августа. День был запланирован для съемки кино. Но вчера Благов предупредил, что вернувшийся из отпуска генеральный конструктор собирается с нами пообщаться. Я хочу полностью передать этот необычный разговор. Земля, доброе утро, «Помиры». доброе, мы включили телекамеру. Земля, наблюдаем вас. Глушко, Владимир Александрович и Виктор Петрович, приветствую вас, как слышите прием? Помер два. Хорошо, слышим? Наблюдаем вас. Спасибо. Доброе утро, Валентин Петрович. Глушко, как вы себя чувствуете, как работаете? Помер один. У нас полный порядок. Работа идет по графику. Вроде успеваем все сделать нормально. Состояние здоровья хорошее. Глушко, а что-то насчет состояния здоровья молчит борт-инженер. Помер 2. Валентин Петрович, чувствую себя хорошо. Глушко. Ну что, дорогие мои, разрешите вас поздравить с выполнением сложной программы и поблагодарить вас за исключительное умение, опыт и знания, которые вы использовали в сложной ситуации. Еще раз сердечно благодарю вас, дорогие, за выполнение весьма сложной, беспрецедентной, я бы сказал, программы. Помер один. Спасибо вам за весьма высокую оценку нашей работы. Мы считали, что не только мы, а весь большой коллектив, который работает на земле, сделал все возможное и невозможное. Помер два. Спасибо большое за поздравление и высокую оценку нашей работы. Глушко, мы понимаем, что вы завершаете огромный труд большого коллектива, но вы венчали эту работу, и нам радостно отметить, что вы отлично справились. Меня вот что беспокоит, дорогие мои. Вы недовыполняете программу, которую ваши медики определили вам в качестве тренировок. Чувствуете вы себя сейчас хорошо по всем параметрам. Но речь идет сейчас о том, чтобы вы себя хорошо чувствовали не только на борту, но и потом, после возвращения на Землю. Я думаю, что вы об этом подумаете, учтёте. Это в наших общих интересах, а в особенности – в ваших. один. «Мы все понимаем и стараемся делать все полностью, но не всегда это у нас получается». «Глушко, земля вами довольна?» «Говорит, что с вами хорошо и даже приятно работать. Это отрадно. Какие у вас пожелания, в том числе и ко мне?» «Мы не можем часто видеться. Хотелось лично услышать это от вас сейчас, во время полета, а не только после возвращения с орбиты». «Помер два. Мы все решаем супом в рабочем порядке». И вроде не возникает никаких особых трудностей. Все нормально. Глушко. Добро. Не так уж много времени пройдет. И мы увидимся на земле и послушаем уже подробно ваш доклад. Сеанс уже подходит к концу, и я хотел бы услышать еще несколько слов о вашем самочувствии. Помер 1. Мы докладывали, что сделаем все возможное для полного выполнения намеченной программы полета. Помер 2. Приложим к этому все наши знания, умения, силу и опыт. Глушко. Так. Всего доброго, мои дорогие. Счастливого полета, Успешного завершения программы. До свидания. Помиры, спасибо. До свидания. Земля. Как позавтракали ребята? Пауза. Помиры. Нормально. Земля. Конец сеанса связи. Включите нагреватели. Мы... Очень ждали этой встречи, готовились, но получилось все не очень хорошо. В следующем сеансе связи пригласили для разговора заместителя руководителя полета по медицинской части Анатолия Дмитриевича Егорова и спросили, какие претензии по ФИЗО и почему от ВП мы получили втык. Он начал оправдываться, что это исходит не от него. В общем, настроение нам испортили, все остались недовольны. А дело не стоило выеденного яйца. Долго не могли настроиться на киносъемку. Посмотрели для разрядки две серии фильм-фильм-фильм, и все равно ничего не сняли для кино. Сняли несколько сюжетов для ТВ. У меня весь день не выходил из головы вопрос, почему ВП ничего не сказал о моей дальнейшей программе. Очевидно, он забыл, что мне придется продолжать летать после возвращения Володи, так как сказал что ждет нас на Земле, и тогда мы подробнее поговорим. Да еще вчерашний разговор с женой о нашем возвращении. Но, как говорится, за работой забываешь о всех личных проблемах. Стоило начать выполнять динамические операции для проверки набора и гашения скоростей по всем осям вращения станции на жестком упоре ручки управления, как мы забыли обо всем, кроме дела. Раньше проверить это не удавалось, Экономили топливо, а сейчас необходимо его израсходовать надо заправку из грузовика. Впереди два выходных дня. 24 августа. Выходной запланирован, но начали день с динамики. Вчера после тестов топливо еще оставалось, и сегодня вновь тесты на различных режимах отключения ручки управления по всем осям. Физкультуру сделали один раз – Утром времени после завтрака было очень мало из-за динамики. Делали физкультуру вечером, 10 минут ходьбы босиком, 15 минут бег с включенным двигателем на дорожке и 15 минут велосипед без особой нагрузки. Для поддержания формы сейчас одного раза в день достаточно, а форма вроде бы ничего. При стандартных нагрузках пульс низкий и восстанавливается быстро. Земля после разговоров с генеральным замечаний не делает. Значит, все нормально. Вечером была встреча с семьями. Инна Джанибекова, дочка Володи, прилетела из Донбая, привезла привет из гор. Была на Суфруджу. Счастливая. Валентина в доме отдыха, набирается сил перед учебой. На даче все растет и благоухает, а у Володи в разгаре возведение фундамента. Лиля обещает прислать с ребятами фотографию. После сеанса связи закрыли люки грузовика и начали перекачивать топливо в баке станции. 25 августа. Выходной. Но в 8.15 проснулся от хлопка. Выключился компрессор. Не хватило запаса электроэнергии на заправку, И сегодня продолжим эту работу. Проконтролировав включение компрессора, Команда прошла с земли. Снова влез в спальник, но уже не заснул. Лежал, прислушиваясь к работе компрессора. Многие операции идут на борту по программам, заданным бортовой вычислительной машиной или выдаются с земли. Но контроль за выполнением их лежит на экипаже. Встал в 9.30, почистил зубы, полетел в туалет. Но сборник Урины оказался полностью заполнен. Пришлось перекачивать ее в емкость для отходов. Пока перекачивал урину, побрился, умылся мокрой салфеткой. Утреннее физо опять пришлось отложить. После завтрака занимались ревизией продуктов. Нужно было сообщить на Землю, сколько и каких продуктов осталось, выставив оценки каждому продукту. У нас уже сейчас около 80 наименований штатного пайка, да еще в дополнительном наборе 30 наименований. Завтрак состоял почти всегда из творога в тубе или сублимированного с орехами или клубникой, чая или кофе, по желанию с печеньем или бисквитом. Набор консервированного мяса и рыбы был очень разнообразным. Свинина, говядина, судак по-польски, язык, куры, различные паштеты. Чаще всего я ел рыбу, а Володя мясо. С удовольствием ели плавленый сыр и янтарь. Сразу после подъема я обычно закладывал пищу в подогреватель, и пока мы вели связь, занимались утренним туалетом, все уже было готово. Сегодня банный день. После физкультуры растирались мокрыми полотенцами, поменяли белье и вкладыши в спальниках. С гигиеной все в порядке, никаких следов раздражения на коже, хотя при занятии физкультурой через 10-15 минут Лицо и тело покрываются каплями пота, которые в невесомости не текут по лицу, а собираются в большие крупные капли. Если тряхнуть головой, то они отрываются и летят вдоль станции водяным снопом. Наверное, бани у нас не будет, так как это требует перестановки мебели. К тому же у нас достаточно мокрых полотенец и салфеток. Да и у Володи времени до возвращения домой остается совсем мало, а он еще не рисовал. Поэтому каждую свободную минуту нам надо использовать обдуманно. В конце дня на связи была актриса Ольга Остроумова Она прочитала отрывок из «Алых парусов» моего земляка Александра Грина. Это было необычно, поскольку раньше нас чаще всего пытались развлекать песнями. 30 августа. Пошли напряженные дни. Перед визитом другого экипажа надо освободить место, Разгрузить станцию и загрузить прогресс. Укладываем оборудование в грузовик. Отправить надо многое. Из-за этого даже пропустили физо. После загрузки занялись досоправкой, перекачали горючее, продули заправочные горловины, закрыли окончательно все клапаны, проверили герметичность стыка. Нам предстоит проводить корабль, доставивший нам все необходимое для возобновления жизни на станции. Скафандры, еду... Воду, горючее. Корабль-спаситель. Спасибо ему. Теперь можно жить автономно и нормально выполнять все запланированные эксперименты. Правда, Володя осталось здесь работать всего 26 дней. И это грустно. Тем временем на связи. Георгий Гречко сообщил, что его экипаж стартует 7 сентября. Они уже сдали последний предполетный экзамен, так что совсем скоро... Мы будем демонстрировать делегации компетентных лиц все то, что мы здесь сделали, и планировать дальнейшие уже совместные действия. Итак, грузовик готов, все показатели в норме. Осталось только произвести расстыковку и тест повторной стыковки. Вышел на связь благов, с которым мы еще раз верили наши действия во время этих операций. Да говорит, что после расстыковки Когда прогресс будет от нас на расстоянии 2,8 километра, начнем сближение. Растыковка прошла успешно. корабль отошел плавно только на толкателях. Затем он изменил траекторию и прошел над нами. Через оговоренное время нами была выдана команда подготовка сближения. началось сближение. Сначала наблюдал корабль только по вспышкам двигателей но вскоре стал различать огни, тень. Тест проведен успешно, а все операции мы выполняли вплоть до глубокой ночи. Спать легли в 3.00. Сегодня у нас медицинский день. Проверили состояние десен, анализ крови на биохимию и запись медицинских параметров при физической нагрузке. Провели тест дельты. Все еще никак не запустим ее, постепенно меняя блок за блоком. У Володи Балитуха настроение соответствующее. Хорошая панорама океана с облаками и горизонта. Нужно будет походиться за кадром с интересной земной поверхностью. 31 августа. Последний день лета, а у нас на борту климат постоянный. Тепло, примерно 20 градусов. Скоро уменьшим влажность. Так что предстоящая осень с ее капризами... От нас где-то далеко. Душ нам сегодня отменили, поскольку, чтобы его принять, нужно сдвигать установленную нештатно систему сближения игла. А это опасно. Впереди стыковка. Тест проведен, все работает. И поэтому ЦУП, несмотря на требования медиков, баню отменил. Впрочем, отсутствие водных процедур нас не печалит. Прожили ведь почти три месяца без бани, обтираясь мокрыми полотенцами после физо. Голову через день протираю специальной салфеткой, пропитанной огуречным лосьоном. Время, отведённое для бани, а это 6 часов, используем на замену пленок в кино и фотоаппаратуре, откачали урину, сменили пыли фильтры. Была встреча с семьями, завтра ведь начинается новый учебный год. Масса приветов, информации. Оказывается, облепиха, которую я посадил весной того года, Прижилась хорошо, уже есть плоды. Врач нашего экипажа Иван Григорьевич со своим неуемным пылом и страстью путешествовать побывал у мамы. Они там сняли кусочек фильма для нас. Валюха притащила вчера аж 28 учебников. Завтра ее будут посвящать студенты. Завершили день чаепитием, во время которого еще раз вспомнили о близких. 1 сентября. Начало занятий. «Сегодня праздник у детей, идущих в школу, у студентов, ребята встречаются после каникул, у них ворох впечатлений, а у нас выходной, я спал почти до десяти часов, а Володя аж до 11. К нему уже несколько ночей подряд в 2:20 прилетает муза и будет его, часа полтора он мучается и только потом засыпает». Синхронно с ним просыпался и я, но сразу же засыпал». «Земля. Помиры. На связь. Помиры. На связь. Помир-2. Доброе утро. Земля. Доброе утро. Наконец-то мы вас слышим. Долго спите по случаю 1 сентября. У нас прекрасная погода. Тепло, как летом. Погода, как по заказу для школьников. Сегодня, правда, выходной, но у них день знаний. А у вас урок сегодня тоже будет? Помир-2. Да. География. Тема «Континенты». Земля. Что нашли, что увидели? Помер два. Облака. Земля. Красивые облака? Помер два. Да. На севере полярные сияния начались. Значит, осень близится, а за ней зима пожалует. Земля. Полярные сияния фотографировать толком не удается. Их можно только рисовать. Но для этого нужен глаз художника. Помер один. Ну-ну, рисуйте, рисуйте. А ты видел... Какую длинную радиограмму нам прислали? Земля. Ты рисуй. Тебе природы дано такое дарование. Вот и используй его на сто процентов. Сколько для людей пользы будет, сколько удовольствия. Привезешь сюда и выставку сделаешь хорошую. Вы позавтракали? Помер два. Да, съели по сосиски с капустой. Земля, как у нас в буфете. Помер один. Серебристых облаков сейчас нет. В начале полета они были. Сейчас только в северной части, чуть-чуть. В переговоры вступает Георгий Гречка. Гречка. Володя, ты фотографировал подсвеченный луной голубой аэрозольный слой. Ученые анализируют снимок, но не могут понять, что это такое. Больше не наблюдали? Памер один. Иногда наблюдается такая слоистость, но только на одном проходе, поэтому сфотографировать не удается. Но глаз ощущает, что там некий слой есть. Вот в северной части наблюдается эта слоистость. Сейчас восход солнца, мы идем строго на восход. Все восходы и заходы разные в зависимости от облачности и географии. И сейчас есть слой в самой верхней части. Не пойму только, облачность это или нет. Голубоватый аэрозольный слой. Два слоя. Сейчас возьму камеру и снимем. На сеансе из Останкина был директор Третьяковки Юрий Константинович Королёв, рассказал о том, как преобразилась галерея, об увеличении площади для экспозиции, о выпуске каталога в 48 томах. Нужно подписаться. Перед сном вели подготовку к завтрашней работе с блоком 190. Начнём исследование причины его отказа в феврале. Она еще точно не установлена. Впереди... Новый этап исследований 2 сентября весь день исследовали блок S190. Земли выдавали команды, а мы измеряли напряжение на разъемах кабеля и блоке датчиков. Все детально, постепенно, скрупулезно. имитируем нештатную ситуацию, отключение питания первого передатчика, как это и было в феврале. Факт установлен, завязка найдена, но причина так и осталась неизвестной. Подключили питание на другой блок и начали подстыковку расстыковку разъемов Кое-где напряжения нет вовсе. Продолжим проверку завтра. Весь правый борт освобожден от панелей. Опять живем, как на вокзале. Обед в попыхах, все кругом летает, и мы летаем, пробираясь между блоками и мешками. Физо сделали один раз на велоэргометре, потому что исследуемый блок стоит на бегущей дорожке. Несмотря на зоопарку и усталость, Заснул с трудом.